Двадцать пять. Клуб «Красная Роза». В Порто-Франко начинало смеркаться, вследствие чего жизнь в промзоне постепенно замирала. Можно было даже сказать, что вместе с темнотой на эту часть города опускалась тишина, если бы не парочка тихонько бубнящих двигателей вентиляционных систем на небольших производствах суточного цикла. шатающихся граждан здесь отродясь не было — А редкие автомобили припозднившихся работников лишь на какие-то мгновения оживляли унылую картину с бесчисленными серыми заборами на заднем плане. То есть, если днем кто-нибудь еще мог обратить внимание на щуплого араба, быстро шагающего за неимением тротуара прямо по порядкам разбитой асфальтовой дороги, то сейчас обращать внимание было просто некому. Араб целеустремленно двигался в сторону КПП на въезде в город. Возможно, он должен был завтра куда-то уезжать с конвоем и торопился вернуться из центра в одну из многочисленных гостиниц для транзитников. Почему шел пешком? Да кто ж его знает. Может, человек растратился в пух и прах, и на такси банально денег не хватает. А может, просто прогуляться решил перед сном. Порто-Франко — свободный город, и до таких мелочей здесь никому нет дела. То, что финансовые дела у припозднившегося посетителя промзоны идут не блестяще, подтверждал и его внешний вид — Серые штаны, такого же цвета мешковатый пиджачок и застиранный шимах в чёрно-белую клетку, то бишь арафатка в просторечии. Несколько раз мужчина переходил на другую сторону дороги, чтобы через сотню метров снова вернуться на левую обочину. Для обывателя закладываемые этим гостем из южных краёв зигзаги остались бы необъяснимыми, но человек, понимающий, мог обратить внимание на то, что все изменения маршрута пришлись на места, имеющие камеры видеонаблюдения но это тоже еще ни о чем не говорило. Наконец, араб свернул в один из боковых проходов с притаившимися там двумя десятками гаражей. Подойдя к четвертым по счету воротам, он рьяно принялся бороться со старыми гаражными замками. Что-то там у него не заладилось, поэтому пришлось попотеть, покрутиться у ворот, пока отомкнул. Заодно и проверился на наличие лишних глаз и ушей. Камер в этом проходе отродясь не было, что стало одним из важных моментов, почему выбор пал именно на это место. Вторым важным моментом было наличие неприметного выхода на погрузочную стоянку дальнобойщиков в противоположном конце закутка. Так, на всякий случай. Быстро прошмыгнув в чуть приоткрытую створку ворот, мужчина аккуратно закрыл ее за собою, при этом навесной замок остался висеть снаружи, создавая иллюзию запертого со стороны улицы гаража. Совершенно не страшаясь, что свет будет заметен с улицы, поскольку сам скрупулезно уплотнял все щели, скрывавшиеся под личиной араба Иван, Щелкнул выключателем. Сняв с головы арафатку, оттер ею выступивший на лбу пот. На охоту с Жариковым и Виноградовым он выехал, в город вернулся, до гаража добрался. Половина дела сделана. Дальше должно быть проще, поскольку там по плану значится более привычная для него работа, а не эти кошки-мышки. В гараже стоял старый гольф болотно-зеленого цвета, чей непрезентабельный внешний вид мог обмануть постороннего, но под его капотом стоял мощный турбированный движок объемом 2 литра, что было даже больше, чем требовалось для этой машины. Дикий взглянул на часы. Пора переходить к следующей фазе операции. Рафатка через открытое окно автомобиля полетела на водительское сиденье, а Ваня принялся вытаскивать из багажника набитые снаряжением баулы. Минут через сорок все тот же араб в Рафатке, только слегка располневший, что, впрочем, хорошо скрывалось черным хэбэшным то ли плащом, то ли халатом, выгнал машину из гаража и, закрыв ворота, аккуратно выехал на улицу. Ещё через полчаса его гольф уже неспешно проезжал мимо Красной Розы, ночного клуба, борделя и казино в одном флаконе, располагавшегося посреди целой улицы похожих заведений для транзитных пассажиров, тянущиеся вдоль окраины города от КПП до промзоны. Внимательно изучив стоящие на парковке у Розы автомобили, Иван проехался вокруг квартала, огороженного одним глухим забором. Неплохо развернулись ребята, целую квартальную клетку отжали под свои нужды. Фасадная часть здания ночного клуба занимала всю сторону квартала, обращенную в сторону транзитных стоянок. А с другой, обращенной в сторону центра Порто-Франко стороны, имелись ворота и даже целый мини-КПП. Все как и положено у серьезных людей. А члены румынской криминальной группировки Порто-Франко без сомнения считали себя людьми самыми, что ни на есть серьезными. Да, именно здесь находилась штаб-квартира «Румын». И именно здесь жил и работал глава румынского криминала Влад Цепеш, Именно так, ни больше, ни меньше, сам легендарный Дракула. Ну а что прикажешь делать и как становиться криминальным авторитетом, когда твое имя Айоргу, то есть крестьянин, а фамилия Крайтор, то есть портной? Вот Айоргу, и так-то никогда не отличавшийся скромностью, при переезде в Новый мир и взял себе имя самого известного румына, Влад Цепеш, можно сокращенно, Дракула. И нужно отдать должное незаурядным организаторским способностям Цепеша, Взятое им громкое имя он вполне оправдывал. Именно при его самом деятельном участии, а потом и руководстве, румынская группировка заняла в городе достойное место. Да и не только в городе. Вдоль дороги, ведущей от Порта Франка, вглубь освоенных территорий, стояли четыре заправочных форта, принадлежащих румынской диаспоре. А кроме того, наркотики, работорговля, азартные игры, проституция и рэкет. До всего было дело Владу Цепишу. Везде проступал румынский след. К моменту, когда Дикий проезжал мимо КПП, уже совсем стемнело. Возле открывающихся ворот стояла в ожидании Тойота Prado. Значит, хозяин возвращался домой. Вот и отлично. Проехав до конца квартала, Иван припарковал машину. Она нужна была только для подхода и отхода. Использовать ее непосредственно в операции Собровец не собирался. Уже потом найденный патрулем Гольф вернется к хозяину, сынишке одного автомеханика, держащего собственную автомастерскую. Дикий здраво рассудил, что у сына человека, занимающегося ремонтом машин, плохой тачки быть не может по определению. И не ошибся. С виду не броская, технически в идеальном состоянии, да еще с форсированным двигателем. Прямо-таки мечта, а не машина для стоящей перед ним задачи. Так что незачем расстраивать парня. Пусть авто вернется к нему целым и невредимым. Выждав еще около часа, давая время ночному клубу побольше наполниться народом, Иван чуть приспустил стекло в двери переднего пассажира, и, взяв с сиденья прикрытый до сих пор тряпкой пистолет-пулемёт МП-5 от фирмы Heckler и «Кох» с глушителем, произвёл первые пару выстрелов. Снаряжённое с абсониками оружие чуть слышно прокашляло, негромко лязгнул затвор, но все эти звуки остались внутри закрытого салона автомобиля. Ваня выжидающе выглянул в окно, после чего выстрелил ещё два раза, на этот раз добившись результата. Портофранко был городом типичной западной постройки, С системой электроснабжения, устроенные по американскому образцу, то есть с небольшими по размеру масляными трансформаторами, установленными на столбах, где-то по паре на квартал, а где-то и индивидуально на каждое строение. Между прочим, очень удобно. Дешево, компактно, быстро заменяемо, и в случае выхода из строя обесточивается один квартал, а не целый микрорайон, как у нас. Раньше Дикий не задумывался об этом, а сейчас при планировании операции очень даже оценил это удобство. Правда, на свой лад. Вот потому пробой обмотки такого трансформатора и лишил электричества всю квартальную клетку, занятую под бизнес румынской диаспоры. Как только квартал погрузился во тьму, из клуба раздались недовольные крики и испуганный визг. Иван потянулся к шлему. Неожиданно перед его мысленным взором промелькнуло неестественное изогнутое бездыханное тело Греты, сердце кольнуло болью, но длилось это всего одно мгновение. Сейчас не до воспоминаний и эмоций, Сейчас ему нужна абсолютно холодная голова. И спустя секунду, когда Дикий надел шлем, она уже была именно такой. Только в груди по-прежнему докучал тупой болью застывший ледяной ком. Всё, вперёд. Шлем с активными наушниками и тем самым невероятно крутым ноктовизором из золотого каравана надет. Сверху на него напелена всё та же арафатка. Наверное, со стороны то ещё зрелище, но Ивана эстетика сейчас абсолютно не волновала. Главное — это удобство и функциональность. А если кто в темноте испугается, так то не его забота. Минута ходьбы, и он уже у КПП. Потянул дверь на себя, и она вполне ожидаемо подалась. Все электрические замки при обесточивании сети автоматически открылись, а закрыть дверь на имеющийся механический запор никто не удосужился, что тоже было вполне ожидаемо. Бандосы почему-то считают, что они самые страшные, и к ним никто не сунется. Что тут у нас внутри? Внутри всего один дежурный. Он повернулся на звук открывшейся двери, МПшка коротко кашлянул, и охранник упал. Контроль. Хорошая все-таки штука, инфракрасный лазерный целеуказатель. Ты в ноктовизоре противников прекрасно видишь, а они, вооруженные лишь своим обычным зрением, вынуждены блуждать в темноте. Солидное преимущество. Дверь на запор, ворота тоже. После чего быстрым шагом Дикий пересек небольшой внутренний сквер. Едва начал подниматься по ступеням к входу в здание, как дверь распахнулась, и на улицу вывалились еще двое охранников в форменных рубашках с коротким рукавом. Иван дважды нажал на спуск, поставленного на одиночное оружие. С расстояния в пару метров даже контроль не потребовался. Промахнуться мимо головы было практически невозможно. Ох, сейчас бы Конан накрутил ему хвоста. И даблами он не бьет, и не по корпусу с последующим контролем работает. Ну и ладно, пока Серега не видит, можно». И спасибо ему большое за то, что когда собирались колбанцам наведаться, раскопал где-то в сети планировку зданий порта франко Непоэтажные планы, конечно, но уже и не совсем вслепую действовать приходится. Собровец приоткрыл дверь и проскользнул в здание. На мгновение замер у стенки, осматриваясь и прислушиваясь. Откуда-то снизу доносились ругань и визг стартера. Ага, кто-то пытается запустить аварийный генератор, а тот сто лет не обслуживался и теперь протестует. Что ж, поможем неожиданному союзнику. Электричество не должно включиться так быстро. Спустя мгновение Иван уже осторожно спускался вниз по лестнице на цокольный этаж. Там обнаружился длинный коридор с небольшим количеством боковых ответвлений, изрядно захламленной старой мебелью, садовым инвентарем и массой картонных коробок из-под какого-то оборудования. В левом крыле этого подвального коридора было совершенно темно, а вот в дальнем конце правого крыла — Из одного из боковых проходов в коридор вырывались отблески света фонариков, неслись звуки человеческих голосов. Дикий аккуратно протиснулся между нагромождением коробок и покосившимся шкафом с отломанной дверцей, после чего дорога к генераторной уже не представляла особых затруднений. Под ногами временами хрустел мусор, но все производимые крадущимся по подвалу мстителям звуки с лихвой перекрывались шумом, производимым горе механиками. Внутри помещения генераторной три человека суетились возле резервного дизель-генератора, при этом громко переругиваясь между собой. Впрочем, язык был Ивану незнаком, так что вывод о ругани он сделал исключительно на основании экспрессии говорящих. У самой двери Дикий присел на корточки и прямо в таком положении гусиным шагом вошел внутрь. Никто не обратил на него ни малейшего внимания». Три выстрела из МП-5 восстановили тишину в помещении и поставили крест на попытке включить аварийное освещение. Быстро сделав контрольные выстрелы, Диконенко потушил все фонари, после чего сорвал шланг с топливопровода, идущего из соседнего помещения. Солярка струей ударила в пол, едва не обдав его брызгами. «Вот так-то лучше», — прошептал Ваня, меняя магазин. «А то, понимаешь, вздумали тут генератор запускать». Несмотря на небольшую задержку в подвале, пока всё складывалось как нельзя лучше. Он вернулся в холл, но здесь, кроме двери, ведущей в ночной клуб, больше не было ничего интересного. Поэтому Ваня отправился прямиком на этаж под номером 2. Похоже, именно здесь находились все офисные помещения, и, судя по царящей на этаже деловой суете, рабочий день тут был далеко не окончен. По коридору метались светлячки фонариков сотовых телефонов, хлопали двери, люди громко переговаривались на всё том же непонятном для дикого румынском языке, Немудрствуя лукаво, Иван прилег прямо на лестничной площадке, и его пистолет-пулемет снова защелкал затвором. Звуки стрельбы, предсмертные крики, а также стоны и звуки падения человеческих тел — все это с лихвой перекрывалось шумом и визгом, доносящимися из ночного клуба. Так что заподозрить неладное, не попавшие под раздачу товарищи могли только по замершим в статичном положении лучам телефонных фонариков. На очистку от противника коридора понадобилось не более минуты. Все. Теперь путь был свободен. Однако где искать цепишавания Ваня не знал. Бросив беглый взгляд на левую часть коридора, он посчитал, что там слишком много дверей. Следовательно, комнатки маленькие, никак не соответствующие статусу предводителя национальной диаспоры. Вот справа другое дело. Дверей меньше раза в три. Решено. Начнем с правого крыла. Одна распахнутая дверь, вторая, третья. Везде пусто. Никакого намека на живых людей. Чем меньше оставалось нераскрытых дверей в этой части коридора, тем стремительнее испарялась надежда Дикого на правильность выбора направления. Похоже, нужно скорее заканчивать здесь и возвращаться в левое крыло. Вот эта вот самая спешка и привела к частичной потере концентрации, едва не повлекшей за собой серьезные последствия. Открыв очередную дверь, Диконенко получил пулю в грудь. Громыхнуло знатно, если бы не наушники, точно бы оглох. А от неминуемой гибели спасло то, что не поленился вложить в плитник бронепластину, да еще что стоял, как и положено, чуть боком. Так что пуля, знатно пнув его в грудь, ушла в рикошет. Повторить же выстрел перепуганному стрелку уже не удалось. МПшка сухо кашлянул, и он осел на пол с дыркой во лбу. «Твою же мать, шляпа! разъяво долбанный!» Ругался сквозь зубы на самого себя собровец, рияно массируя грудь под плитником. Быстрый осмотр оставшихся комнат результата не дал, Потому Ване пришлось таки возвращаться в левое крыло этажа. По пути глянул на часы. С момента входа в адрес прошло 9 минут. Нормально. В левом крыле, кроме контроля, пришлось потратить патроны еще на двоих гавриков, пытавшихся притаиться в одном из кабинетов. Судя по обилию документов в шкафах и оргтехнике на столах, это была бухгалтерия. И, кстати, из нее в коридор вели две двери, так что его стройная теория «одна дверь, один кабинет» рушилась на глазах. Следующая комната оказалась заперта. Путь в нее преграждала резная дубовая дверь, всем своим видом говорящая о солидности обитающих за ней личностей. Иван замер перед ней, на несколько мгновений буквально обратившись вслух. Вскоре он удовлетворенно кивнул и, усмехнувшись, полез в карман за ключами, одновременно переводя МП-5 в автоматический режим. Как Дикий предполагал, едва первый попавшийся под руку ключ сымитировал звук открывания, замок щелкнул, и дверь рванулась внутрь, Только Иван скорректировал планы притаившегося за ней хитреца. Нажав спусковой крючок одновременно со щелчком замка, он придал ногой дополнительное ускорение открывающейся двери и полоснул очередью внутрь помещения. После чего тут же укрылся слева от входа, всего лишь на какое-то мгновение мелькнув в открывшемся проеме. В ответ громыхнули два выстрела. Один ушел в противоположную стену коридора, другой выбил кучу щепок из дверного наличника, А вот он, даже несмотря на то, что управлять стреляющим автоматом одной рукой, то ещё занятие, попал в обоих обитателей комнаты. Одному из них помощь была уже не нужна. Два попадания в грудь, в незащищённую бронежилетом, ещё никому здоровья не добавляли. Будь ты хоть Айоргу Крайтер, хоть Влад цепишь хоть сам Дракула. Для порядка Ваня добавил к этому ещё и контрольный выстрел в голову. Для порядка. С главарём всё. Вот его товарищу повезло больше». Он лежал на полу и, совершенно не обращая внимания на Ивана, пытался перетянуть себе ногу чуть выше колена брючным ремнем. Пистолет валялся рядом и, подстреленный, даже не пытался поднять его. Завидное присутствие духа, однако. «Интересная расстановка жизненных приоритетов», — усмехнулся Собровец. Продолжая бороться с кровотечением, раненый что-то буркнул в ответ по-румынски. Дикий ничего не понял, но готов был поручиться, что это было что-то типа «Да пошел ты!» «Да ты борзый!» Удивился Ванька. «А чего суетишься? Чего решил, что я тебя в живых оставлю?» Спросил и тут же спохватился, что оппонент не понимает по-русски так же, как он сам не понимает по-румынски. Нужно было бы попробовать сказать это все на английском, но слова в фразе не относились к ежедневно употребляемым в быту, поэтому никак не хотели лезть в голову. В конце концов удалось состряпать что-то типа «почему я не убивать тебя?». Скорее всего, звучало это достаточно смешно, Но у румына знание английского было примерно на том же уровне, потому он отлично понял, о чем идет речь. «Code of the safe», — ответил он фразой, которую нельзя было не понять, и махнул рукой куда-то в сторону стоящей вдоль стены мебели. «I know». «Вон оно что», — протянул Дикий, размышляя, «стоит верить этому товарищу или грохнуть его, да и дело с концом». «А ты кто вообще?» На удивление, быстро на дикой смеси английского с румынским, подкрепленной жестикуляцией, Раненый объяснил, что его зовут Думитру, и он друг детства и, так сказать, верный оруженосец Айоргу. И никогда бы он не предал своего друга-шефа, но поскольку тот мёртв, ничто не мешает Думитру выкупить свою жизнь за содержимое сейфа. Дикий буквально оторопел от наивной простоты взрослого мужика, которому уже явно за 40 лет, а он всё ещё делит мир на чёрное и белое и мыслит абсолютно простыми, можно сказать, пацанскими категориями, Вера в возможность сделки «я тебе сейф, а ты мне жизнь» вполне укладывается в его простую логику, а вот мысль, что он может быть убит и после открытия тайника просто не приходит ему в голову. Интересный человек был на подхвате у главаря румынской мафии, немного ограниченный, в чем-то наивный, но зато честный и верный, что-то вроде большого ребенка. Такого даже убивать как-то неудобно, но нужно. Свидетель есть свидетель. Так будет правильно по науке». Впрочем, сейчас посмотрим, что там с сейфом, а там видно будет. Можно ведь попробовать использовать жизненные принципы Думитру себе во благо. Главное, сделать это правильно, тогда это тоже будет по науке». «Хорошо, показывай». Иван помог Румыну перебраться в стоящее поблизости кресло и приступил к обследованию указанного Думитру шкафа, ни на секунду, впрочем, не выпуская Румына из поля зрения. За верхней дверцей обнаружился бар, из которого Дикий изъял початую бутылку виски и отдал раненому в качестве анестезии. Нижняя же дверца скрывала сейф метровой высоты. Подручный цепиши не подвел. На названные им цифры кодовый замок ответил утвердительным щелчком. Подсветив внутренности сейфа и фонариком на стволе автомата, Ваня присвистнул. Внутри лежали небольшой алюминиевый кейс и папка с какими-то бумагами, но восторг собравца был вызван отнюдь не этим а содержимым верхнего отделения, в котором покоился пистолет ПСС-2 Вул и две пачки патронов к нему. «Вот так сюрпризец! У нас там на Старой Земле его еще в спецподразделениях нет, а здесь у Румын запросто в сейфе лежит. Дела...» Рассовав трофеи по карманам, а папку засунув под броник, он водрузил кейс настоящий рядом рядом стол и обратился к Думитру. «Кот!» «Я же уже сказал!» пожал плечами Румын. Дикий удивленно посмотрел на него. Вроде бы уже нашли общий язык, и вдруг на тебе. То ли недопонимание, то ли издевка. Но тут до Ивана дошло, что это он в ноктовизоре видит все происходящее, а подручный цепиша по-прежнему сидит в темноте. От кейса кот. Вот уж чего не знаю, того не знаю. Это меня не касалось, это кейса Йоргу, только он кот и знал. что внутри? Собровец взвесил кейс в руках, удивляясь его увесистости. Должно быть золото, пожал плечами Дмитру. «За две партии девок вчера расплатились. За прошлую почему-то задержали расчёт, а в этот раз сразу за две заплатили». «Кто?» «Арабы, конечно», — фыркнул Румын. «Кто же ещё такие деньжищи за баб отвалит?» «Арабы, говоришь?» Дикий хищно улыбнулся своим мыслям. «Так я тоже араб?» «Как скажешь», — пожал плечами Думитру, демонстрируя готовность поддерживать любую предложенную Иваном версию. «Ладно, Думитру, слушай меня внимательно». Ваня снова испытывал затруднения с подбором английских слов. Все-таки сложные фразы давались ему пока с большим трудом. Мало с Гретой попрактиковались, не успели. «Ты свое слово сдержал, и я сдержу». Говоря это, он быстро поднял хеклер и Кох и выстрелил румыну в голову. Тот испуганно отпрянул в сторону, машинально зажав рукой свежую царапину. «Ты чего? Мы же договорились, ты же обещал!» запричитал Думитру, вжимаясь спиной в кресло и отчаянно массируя ушибленное место. «Как ощущение? усмехнулся Дикий. «Ужасно, будто палкой по голове ударили». «Так и должно быть», — удовлетворенно кивнул головой Собровец. «Зато теперь никто не усомнится, что ты остался в живых случайно. Но если ты сделаешь что-то не так, как я скажу, я очень легко найду тебя и отправлю на свидание к твоему другу Цепишу. А может, просто сделаю так, чтобы твои друзья узнали, что ты торговался с убийцей Влада, и мне даже руки марать не придется. Это понятно?» «Да, да, все понятно», — простонал Дмитру. Тогда запоминай. Всё, что ты видел, это человек в очках и в шимахе. И когда он возился с сейфом, что-то там бормотал себе под нос по-арабски. Ногу ты перетянул себе позже, а так сначала без сознания был, после того, как тебе в голову выстрелили. А потом прикидывался мёртвым. Как я выйду, минуты через три дуй на улицу. Здесь может быть жарко. И живи дальше, как жил. Но если вдруг ты мне понадобишься, к тебе подойдут и скажут от доктора. Кто бы это ни был, сделаешь всё, как скажут. Не волнуйся, не подставлю. «А если подставишь ты, я тебе уже всё объяснил. Всё понял?» «Понял», — повторил Румын. «Засекай время», — заявил Дикий, после чего сорвался к окна портьеру, замотал в неё кейс на всякий случай, чтобы не блеснул ненароком, и, не теряя Дмитру из вида, вышел в коридор. Впрочем, тут же вернулся. Выходя, обратил внимание на расщеплённый пулей наличник двери. Удовлетворённо хмыкнув, Иван снял арафатку, приложил её к сколу и резко дёрнул. Даже через ноктовизор были видны зацепившиеся за древесину волокна. Если дойдет дело до сбора улик, то они лягут в стройную версию с визитом арабов. «Как-то так!» С этими словами он снова нахлобучил на шлем свой шумах и двинулся к выходу. Ни в коридоре, ни на лестнице живых персонажей не обнаружилось. Без помех спустившись на первый этаж, Иван заглянул в подвал. Лужа солярки доползла уже до подножия лестницы. «Вот и славно. Далеко ходить не придется». Оторвав от обмотанной вокруг кейса портьера кусок ткани, он макнул его в солярку, щёлкнул зажигалкой и бросил в лужу. Затем выскочил наверх, в холл, ещё раз быстро осмотрелся и бросился к выходу на улицу. Во дворе никого не было, а вот в ворота уже ломились. Кто-то особо предприимчивый даже перелез через забор и сейчас возился с запором, подсвечивая себе экраном телефона. Дикий потянул на себя дверцу Toyota Прадо, открыто. А что с ключом? Да и ключ на месте. Но чего заморачиваться, если машина стоит внутри охраняемого двора? «Ай, лентяй, учить вас и учить!» Пробормотал Ваня, пристально наблюдая за усилиями открывающих ворота людей. А вот это молодцы! Вовремя подсуетились. Как только ворота раскрылись, он завёл двигатель, ослепив всех собравшихся светом светодиодных фар. 20 метров для такой машины ничто, так что уже через секунду МП-5 прокашлял из водительского окна, увеличивая количество жертв нападения ещё на 4 человека. Объехав стоящее у ворот авто, Иван, не спеша, чтобы не привлекать к себе внимания, покатил прочь. Месть свершилась. Стало ли ему от этого легче? Не стало. Не легче, ни тяжелее. Он просто сделал то, что должен был сделать. Потому что так будет правильно.